Я ходила на пирушки с этими молодцами, в фуражках с этими будущими вопивохами, а потом больше половины всех трех выпусков погибло под Верденом. А как, по-твоему, сколько осталось в живых юношей, окончивших школу, в 1935 году, в 1936, в 1937, в 1941 или в 1942 годах? Какой бы из этих выпусков ты не взял... Результат будет один и тот же. И, пожалуйста, уйми свою дрожь. Я никак не могла предположить, что старые генералы — такой трусливый народ. Ну, хорошо, возьми меня за руки. Как тебя зовут? Запомни, здесь не спрашивают о таких вещах, здесь не приняты визитные карточки и не пьют на брудершафт, здесь переходят на «ты» без разрешения, здесь помнят, что все люди — братья, даже если они враги. Часть из них — старик, очень небольшая, приняла причастие Агнца, остальные приняли причастие Буйвола, меня зовут Хачу-Ружье. А твоя фамилия с генденбургом вперед, ура! Откажись полностью от всех своих мещанских предрассудков и от представлений о приличиях. Здесь у нас нет классов. И не жалуйся на проигранную войну. О, Боже, неужели вы действительно проиграли войну, уже две войны, одну за другой? Таким молодчиком, как ты, я желаю проиграть семь войн подряд». Ну, а теперь довольно хныкать, мне наплевать, сколько войн ты проиграл. Надо оплакивать погибших детей, а не проигранные войны. Теперь ты будешь прислуживать в церкви, в церкви нашей Деклингенской лечебницы. Это в высшей степени почетное занятие. Только не говори ничего о будущем немцев. Я сама читала в газете, что будущее немцев полностью обеспечено. А если ты обязательно хочешь поплакать, то не плачь, по крайней мере, так жалобно. Они поступили с тобой несправедливо, затронули твою честь. Ты считаешь, что честь поругана, если первый встречный чужеземец может тебя задеть, ведь правда? Радуйся. В нашем богоугодном заведении тебе будет хорошо. Здесь прислушиваются к малейшему стону, здесь считаются с любыми комплексами. Все дело только в деньгах. Если ты беден, тебя ждут побои и смирительные рубашка. Зато здесь потакают каждой твоей слабости. Тебе разрешат даже выйти погулять и выпить кружку пива в Деклингене. Попробуй, крикни, сектор обстрела, обеспечьте мне сектор обстрела для Третьей армии, и сразу же кто-нибудь отзовется. Слушаюсь, господин генерал. Время воспринимается здесь не в целом, а по частям. Оно никогда не становится историей. Понимаешь? Я охотно верю, что ты уже видел у кого-нибудь мои глаза. Ты говоришь, что мои глаза были у человека с красным шрамом на переносице. Я верю тебе. Но здесь запрещены воспоминания и догадки. Здесь живут только сегодняшним днем. Сегодня был Верден. Сегодня умер Генрих. Сегодня погиб Отто. Сегодня 31 мая 1942 года. Сегодня Генрих шепнул мне на ухо с генденбургом вперед, ура! Ты его знал, пожимал ему руку. Вернее, это он пожимал тебе руку. Хорошо. Ну, а теперь давай займемся делом. Я до сих пор помню... Какую молитву было труднее всего выучить служкам? Я учила ее со своим сыном Отто и спрашивала эту молитву у него. «Саскипиат доминус» и так далее. А теперь идет самое трудный старик. от утилитатам, квокве нострам» и так далее. «Повторяй за мной». Да нет же! Ад интеллектатом, а не италатом. Эту ошибку делают все. Если хочешь, я запишу эту молитву на бумажке, а не то можешь учить ее по своему молитвеннику. Ну а теперь до свидания, пора ужинать, сектор обстрела. Угощайся на здоровье. Перевод этой молитвы